Глава 4. Когда в дверь моих покоев постучала пожилая фрейлина, заботливо присланная матерью, сборы и разборы уже были закончены. Предупредив сладко зевающую женщину, что все вещи, разложенные на кровати, надо собрать и приготовить к отправке в Невхард, я спустилась на первый этаж. Само собой, в сопровождении своей тени и одного из лакеев, несущего облегченную версию самого необходимого. Вместо двух, набитых под завязку баулов, вышел один, наполненный лишь на треть. На конюшне нас уже ждала осёдланная пара. Молодой жеребец, судя по бурной радости при виде невхардовца, приплывший вместе с ним и принадлежавший ему лично, и вроде бы спокойная с виду лошадка, тоже молоденькая. Рядом с ней стоял отец, старающийся выглядеть уверенно и бодро, только всем, кто хорошо его знает, сразу было заметно, как сильно он переживает. Ещё бы! Мало того, что единственный ребёнок отправляется в путешествие в неизвестность, так ещё и на непривычном и неприличном транспорте. И наличие охранника рядом слишком быстро пригодилось, а предательница оказалась из семьи, несколько поколений преданно служившей нашей. «Её ведь заставили?» — с надеждой спросила я, сначала обняв и поцеловав отца, несмотря на присутствие посторонних. Вряд ли кто-то осудит проявление нежности между нами, ведь мы не скоро теперь увидимся. "Ей заплатили", с презрением процедил отец, отодвигая меня на расстояние вытянутых рук, чтобы было удобнее смотреть в глаза. "Заплатили за твою смерть". Мне были понятны звучавшие в его голосе злость и недоумение. Я никогда не скупилась, одаривая любимых фрейлин по случаю самых незначительных событий в их жизни, а порой просто так. К тому же у них были стабильные ежемесячные выплаты. Причем наряды на дипломатические встречи оплачивались отдельно, тоже за счет королевской казны. Я предпочитала, чтобы меня сопровождала верная и надёжная девушка, а не та, у которой хватило денег на дорогое платье. И вот самая верная и надёжная продалась». «Она что, бедствовала?» Я прокручивала у себя в голове все наши разговоры, всё, что она упоминала о своей семье, об их финансовом благополучии. Нет ни слова о том, что кто-то тяжело болен или увлекся азартными играми, ни малейшего упоминания о младенцах или о стариках, которым постоянно что-то нужно. Даже намека не смогла вспомнить не то, что прямой просьбы о суде или просто небольшой денежной помощи. Я бы обязательно выяснила, в чем дело, и помогла. Отец притянул меня обратно к себе, поцеловал в лоб и со вздохом отпустил. Потом помог усесться на лошадь, молча, не высказывая осуждения. Наоборот, его взгляды на Невхардовца стали гораздо теплее. Да и тот соизволил поклониться при встрече, как подобает при виде короля. Она предала свою принцессу и свою страну. Ей нет оправдания. На прощание отец всё же ответил на мой вопрос. Немного своеобразно, но я его поняла. Забудь о ней, малышка, и будь счастлива. Не сдержавшись, король всё же повёл себя как родитель, прощающийся с ребёнком, а не как правитель, провожающий одну из своих подданных. Мне даже показалось, что в его глазах блеснули слёзы. Но не в Хардовец, не дав мне насладиться отцовской слабостью, запрыгнув на своего коня, подхватил мою лошадку под усы, и мы поскакали прочь. Сначала за ворота дворца, потом за городские стены, всё дальше и дальше от моей прошлой жизни. Совсем не так я представляла свой отъезд. Мне казалось, это будет величественно, весь город выйдет на пристань. Я буду стоять на верхней палубе корабля, в своём самом нарядном походном платье. Рядом со мной будет любимая Фрейлина, почти подруга. И мы будем загадочно, мечтательно улыбаться, предвкушая приятное путешествие, новые впечатления, пышное празднование моей свадьбы. А не это вот всё. Нев Хардовец ехал молча, лишь изредка поглядывая на меня. Очевидно, чтобы убедиться, что я не упала с лошади. Мне тоже не хотелось разговаривать. Сначала, чтобы не расплакаться, из-за трогательного прощания с отцом, из-за расставания с прошлым, из-за переживаний о будущем. Потом из-за новых впечатлений. Не то, чтобы я никогда не гуляла по лесу, но организованы такие прогулки были немного иначе. На охоту меня не брали. Женщинам полагалось ждать возвращения мужчин с добычей и потом украшать пир своим присутствием. Так что ездить верхом мне раньше не приходилось. Правда, я быстро усвоила нехитрые правила безопасности, так что свалиться на землю мне не грозило. Но через пару часов мою спину пронзила дикая боль, ноги затекли, руки тоже. Спустя ещё какое-то время, судя по моим ощущениям, вечность, а если верить солнцу, менее часа, я поняла, что готова упасть просто от усталости. Мой спутник, притормозив, почти минуту глядел на меня с укором во взгляде. Словно это я виновата, что мы выбрали такой странный способ путешествовать. Процедив сквозь зубы что-то явно не слишком приличное, мужчина достал из сидельной сумки свёрнутую в рулон карту. Поизучал её с таким же хмурым видом, с каким только что разглядывал меня и, наконец, уведомил. До приличного городка ещё двадцать семь километров. Это примерно два часа. Крепитесь, ваше высочество. После этих слов он подъехал ко мне поближе, положил руки мне на плечи, расправляя их и вынуждая меня выпрямить спину. «Не сжимайте так пальцы, расслабьтесь. Просто держите поводья, а не вцепляйтесь в них со всей силы». И, покрутившись вокруг меня, с недовольным видом буркнул. «Научитесь со временем». «Со временем». Следующие два часа я продержалась исключительно из гордости. Когда, выехав из леса, мы, проскакав до небольшого городка, остановились у двухэтажного дома, двор которого был заставлен телегами, не упала и даже не сползла, а уверенно спрыгнула на землю. Хорошо, что мой спутник успел поддержать меня под локти, а потом, заметив, что я едва стою, стараясь не слишком кривиться от боли, подхватил на руки и внёс в дом. Комнату с двумя кроватями. «И таз для мытья», — рявкнул он, даже не посмотрев на замерзшего у стойки полноватого молодого парня. «Да, господин, сию секунду, господин. Позвольте, я провожу вас, господин». Ныться в мне ещё ни разу не приходилось, тем более самой, без помощи Фрейлин. Но я справилась. И даже сама нанесла оставленную для меня мазь на стёртые почти в кровь ноги. Потом, укутавшись в огромное покрывало, дождалась возвращения моего охранника. Он принёс простые штаны из тонкого мягкого льна и платья с широкой юбкой, гораздо более удобное для путешествия верхом, чем то, что было на мне утром. Мы будем скакать год? Пообедов я поняла, что очень хочу спать. Мысли о том, что вскоре придётся снова садиться на лошадь, терпеть боль в ногах и спине, ехать неизвестно куда, навивали на меня тоску. Однако вопрос прозвучал скорее с ехидством, чем с грустью. «Нет. Примерно три дня. Возможно, четыре. Если будем передвигаться так же медленно, как сейчас. Отдохните, а я ещё прогуляюсь по городу». Странно, но здесь хардовец не боялся оставить меня одну, пусть и ненадолго. Конечно, мне было велено никого не впускать и самой не вылезать. Но я осталась в одиночестве, и, как назло, сон тоже ушёл на прогулку. Я поёрзала, пытаясь хотя бы подремать, потом прошлась по комнате, выглянула из окна, затем заметила оставленную на столе карту. Когда я её развернула, у меня не то что сонливость, у меня и усталость вся выветрилась. Даже мне, не слишком хорошо разбирающейся во всех этих символах, хватило знаний, чтобы понять, мы двигаемся не в ту сторону.